Глава 11. На следующий день я поехал к наемникам диверсантам Их база располагалась в 30 километрах от городской черты, но по факту от последних кварталов пригорода до них оставалось километров 10. И, судя по словам Рахе, их база стоила того, чтобы на ней побывать. Проветриться хотелось, мне уже надоело сидеть в необустроенном поместье, так что я решил прокатиться. Рахэ с нами не поехал, но остался с частью бойцов присматривать за строителями. Как и договаривались, Шотто прислал рабочих, причем прямо на рассвете. С Рахэ в поместье остались трое новичков, остальных вместе с Тахиром и Тормом я взял с собой. База диверсантов действительно впечатляла. Территория была полностью обнесена двумя каменными стенами с расстоянием метров тридцать между ними. Магическую защиту наемники не могли себе позволить, они обошлись техническими средствами. Одна классическая контрольно-следовая полоса была по эффективности даже в чем-то лучше. Плюс на ней наверняка масса мин, которые даже магам доставят проблемы. Далеко не все маги умеют держать щит сферу, а направленный взрыв под ногами пробивает и мастерские щиты. Расчистить же себе путь какой-нибудь техникой тоже может не каждый. Нужно что-то ударное по площади. А таким тоже далеко не каждый мастер владеет. Понятное дело, что эксперту такие заграждения на один зуб, но стационарная магическая защита ранга «Эксперт» даже на аристократических родовых поместьях редкость слишком дорогая. У внешних ворот нас встретил высокий мужчина лет 30, Одет он был в поношенные светло-серые штаны и яркую желтую футболку. Не дать не взять довольный домовладелец в родных пенатах. Однако взгляд и скупые точные движения выдавали в нем профессионала. Судя по всему, это один из наемников диверсантов Навстречу ему из машины вышел Тахир. Они обменялись приветствиями, и наемник приглашающий, махнул рукой. — Едем за ним, — вернувшись в машину, — сказал Тахир. Ворота во второй стене были смещены метров на 50 относительно ворот в первой. И никаких дорожек здесь обозначено не было, только ровный, укатанный практически до состояния асфальта грунт. Наемник сначала пошел прямо ко второй стене и только за 3 метра до нее свернул влево, ко вторым воротам. Остальное заминировано, слегка улыбнулся я, оценив его маневры. «Понятия не имею, но проверять не хочу». — охмыкнул Тахир. Когда мы въехали на внутреннюю территорию, наемник жестом указал на парковку, где уже стояло несколько машин. — Мы тоже оставили свой транспорт там. Господин Дамар, приветствую, — склонил голову наемник, безошибочно найдя меня взглядом. — Мы рады видеть вас и ваших людей на нашей базе. — Приветствую, — кивнул я в ответ. — Проводите вас к командиру или предпочитаете сначала небольшую экскурсию? — спросил он. «Обычно всем любопытно. Нам тоже», — улыбнулся я, — так что от экскурсии не откажусь. «Следуйте за мной», — улыбнулся в ответ наемник. Внутри база диверсантов представляла собой крошечный коттеджный поселок. И семьи наемников, и их обслуживающий персонал жили здесь же. Помимо десятка аккуратных домиков, у них была детская площадка, небольшая тенистая роща с деревянными скамейками, уголок с мангалом и навесом рядом с ним, и даже открытый бассейн 5 на 10 метров, в котором плескались двое пацанов лет по 12. Шикарно устроились. А полигон поинтересовался я через пару минут. Мы быстро обошли всю территорию, она была размером лишь чуть побольше моего родового поместья, но никакого намека на тренировочную зону я не увидел. «Полигон у нас за периметром», — ответил наемник. «Если командир позволит, покажем вам и его». «Логично. В случае нападения защищать небольшую территорию будет куда проще, особенно учитывая ограниченное число бойцов». Наемник привел нас в дальний от въезда дом. В кухне-гостиной нас уже ждал накрытый к чаю стол и двое наемников постарше, лет сорока сидевшие за ним. Мужчины были очень похожи друг на друга. «Господин Дамар, позвольте представить вам моего командира Шона Лайсу и его заместителя». «Да, на Лайсу», — произнес наш сопровождающий. «Ну точно, братья». командиры и его зам по очереди склонили головы, чтобы я понял, кто из них кто. «Приветствую, уважаемые!» — кивнул им в ответ я и обернулся к своим людям. «Тахир, подождите меня на улице!» «Конечно, господин!» Мои бойцы ушли вместе с сопровождающим от наемников. В гостиной мы остались втроем. «Располагайтесь, господин Дамар!» — произнес командир и жестом указал на свободные стулья около стола. «Говорят, чай у нас хорош!» «С удовольствием попробую!» — слегка улыбнулся я и уселся напротив них. Наемники коротко переглянулись, взгляд командира заметно потеплел. Судя по всему, чай — это проверка. Далеко не все аристократы готовы сесть за стол с простолюдинами. С другой стороны, пригласить гостя в дом и не предложить чаю невежливо. А они тут дома, как ни крути. «Отличный чай!» — кивнул я, сделав первый глоток. «Не скажу, что я ценитель, но мне нравится». Я не кривел душой, наемники действительно не пытались подсунуть гостям бурду. Жили они неплохо, это было видно, и, похоже, предложили мне то же самое, что обычно пили сами. Очень достойно, кстати. «Благодарю», — склонил голову командир. «Как вам наша база?» «Я вам даже немного позавидовал», — хмыкнул я. У обоих братьев синхронно взлетели брови. — Мой родовой особняк только начал строиться, — с легкой улыбкой пояснил я. — И прямо сейчас у вас намного комфортнее, чем у меня в поместье. Командир, понимающий, улыбнулся. — Да и в целом атмосфера мне понравилась, — продолжил я. — Не знал бы, чем вы занимаетесь, в жизни бы не подумал. — Это пока вы наш полигон не видели, — усмехнулся командир. — Покажете? — спросил я. Братья вновь переглянулись. — Покажем. — кивнул командир. — Только попозже. — Вы все-таки по делу к нам приехали. — Согласен. Давайте сначала одели, — ответил я. — К найму вы потенциально готовы, я правильно понимаю. — Да, в данный момент незакрытых контрактов у нас нет. — Отлично. Примерно через неделю я планирую начать клановую войну. Мне будут нужны диверсанты. Первоначально для вас есть две цели. Идеально, если вы сможете разделиться на две группы, и отработать по обеим целям одновременно. «Теоретически это возможно», — произнес командир наемников. «Но многое зависит от сложности целей. Подробные разведданные будут в течение нескольких дней, но сами цели я могу назвать вам прямо сейчас», — сказал я. «Если, конечно, мы договоримся». А дальше, помимо первых целей, уточнил командир наемников. «Пока не готов ответить», — покачал головой я. «План планом, но на войне всякое бывает». Единственное, что я могу вам пообещать, я не буду даже предлагать вам участие в силовых акциях. Вы будете работать только по своему профилю. Предварительный развед информации я вас также обеспечу. Длительность найма. Контракт на месяц с возможностью продления. Это был стандартный и самый желанный для наемников вариант. Через месяц не только я смогу закрыть контракт, но и они смогут отказаться от продления. Длительные сроки найма, по крайней мере, когда заказчик и исполнитель впервые видят друг друга куда более рискованны, причем для обеих сторон. Я же просто не собирался затягивать эту войну. Если все пройдет по плану, мы справимся даже быстрее. Братья переглянулись, но на этот раз они смотрели друг другу в глаза дольше, правда, ни единого жеста я не заметил. Они словно мысли друг друга читали. «Предварительно нас все устраивает», — сказал командир. «Обговорим детали». Договорились мы быстро, и часа не прошло. Я знал их расценки и понимал, к кому еду. Отряд из шести профессионалов, имеющий за плечами больше десятка лет диверсионной работы и больше двух сотен закрытых контрактов, по праву претендовал на элитный статус. Кое-какие спорные моменты были, конечно, но когда обе стороны хотят договориться, Такие вещи решаются довольно легко. После достижения договоренностей младший брат ушел готовить контракт, а командир группы повел меня на полигон. С полигоном, кстати, наемники тоже развернулись от души, как и на базе магической защиты не было. Но сам полигон представлял собой не просто грунтовую площадку для применения магических техник а именно тренировочную зону для отработки конкретных действий. Здесь были простые деревянные каркасы домов, и какие-то руины, и куски каменной стены метра три высотой и метров по двадцать в длину. И даже участок прореженного леса с огромными камнями и грубо сколоченными скамейками, которые, видимо, моделировал парк на прилегающий к объекту территории. Меня аж ностальгия взяла. Первый нормальный полигон, который я увидел в этом мире который был хоть немного похож на те, где в свое время тренировался я. «Внушает!» — уважительно кивнул я. «Благодарю!» — улыбнулся командир наемников. Мы посчитали, что тактика и взаимодействие важнее голых техник. Мастерами нам уже, скорее всего, не стать, да и не потянем мы магический полигон. Зато молодежь здесь натаскивать удобно. В реальной боевой обстановке они меньше свои беспутные головы подставлять будут. У меня аж язык зачесался попроситься к ним на тренировку. Сейчас не время, к сожалению, а вот после клановой войны я серьезно об этом подумаю. Новое тело, как ни крути, я так и не освоил на нужном уровне. Старых рефлексов больше нет, рано или поздно мне придется нарабатывать новые. «А что-то кроме артефактов невидимости вы используете?» — поинтересовался я. «Конечно», — кивнул командир наемников. «А вы с какой целью интересуетесь?» «Думаю о пополнении своего арсенала», — ответил я. Командир наемников уставился на меня круглыми глазами. «На самом деле у моего рода в будущей войне три первоочередные цели для диверсантов», — слегка улыбнулся я. «Самую важную я беру на себя, остальные две отдаю вам». «Вы сами?» — не веря себе произнес он. «Да, я сам», — хмыкнул я. «Считаете, что аристократы обязательно должны быть белоручками?» «Да нет, конечно», — слегка смутился наемник, но... «Впрочем, дело ваше. Сейчас покажу вам наш арсенал». Он достал мобильник, набрал номер и приказал кому-то из своих подчиненных, видимо, принести на полигон стандартный рабочий набор. Через пару минут на полигон прибежал наемник, который встречал нас у въезда, и передал своему командиру небольшую коробку. Командир открыл ее. Там было всего 4 артефакта. Один — стандартный артефакт невидимости, практически такой же по характеристикам, к каким я привык еще в родном мире. Остальные, можно сказать, вспомогательные. Меня они не впечатлили. Кроме артефакта невидимости, ничего существенного в них не было. Без остального артефактного обвеса, к тому же очень и очень ситуативного, легко можно было обойтись. Видя мою вялую реакцию, командир наемников повернулся к своему подчиненному, который и не собирался никуда уходить и откровенно грел уши, и потребовал показать артефакты в действии. «Все равно не впечатлило. Ну, то есть, да, иногда полезно, но когда командир назвал ценники, я сразу же решил, что оно того не стоит. Лучше своим бойцам пару атакующих артефактов куплю. Больше толку будет». Высказывать пренебрежение к чужим инструментам и опыту я не стал, конечно. Поблагодарил за демонстрацию и пояснение. Однако командира наемников это не устроило. Слово за слово мы сцепились с ним языками и перешли на разбор конкретных ситуаций, где могут пригодиться вспомогательные артефакты. Он упирал на то, что они полезны, я на то, что без них можно обойтись. Да, чуть сложнее и дольше, но эти сэкономленные секунды не стоят миллионов, которые нужно выложить за артефакты. Пока диверсант не обнаружен, у него есть время. А если уже обнаружен, то эти игрушки тем более не спасут. Молодой наемник слушал нас молча, но его глаза все больше и больше округлялись. Он явно не ожидал, что 16-летний аристократ будет на равных собачиться с его командиром по части тактики. «Так, нас рассудят только практика», — в какой-то момент заявил командир наёмников. «Предлагаю решить наш спор здесь и сейчас. Я даю вам артефакт невидимости. Вы пробуете применить его против нас. Весь полигон к вашим услугам сейчас только своих парней позову». Ставки. Насмешливо поинтересовался я. Командир наемников смерил меня оценивающим взглядом. Изначально я предполагал, что 16-летнего парня в качестве заказчика наёмники воспримут со скепсисом. И это еще мягко сказано. Но я с ними и не собирался идти на совместную операцию. Им одни цели, мне другие. А что ставит цели, будет мальчишка, так это ерунда, лишь бы платил. Однако сейчас, поговорив со мной как с коллегой и увидев грамотный подход, Командир наемников изменил свое мнение. «В случае проигрыша вы оплачиваете нам двойной тариф найма», — предложил он. «А в случае победы получаете от нас артефакт невидимости как трофей. Бесплатно». «А нет, не сильно-то он изменил мнение. Мои 16 лет все-таки застилают ему глаза». «Понимать и сделать разные вещи, и по идее молодой парнишка даже теоретически не может иметь их опыта и выучки». «С другой стороны, может быть, наемник и взрослому коллеге предложил бы те же ставки. Азартный он. Согласен», — кивнул я. «Учебный бой группа на группу?» «Нас все равно больше», — нехотя ответил командир наемников. «Ваши люди, я так понимаю, будут отвлекать внимание ложной атакой, но мы, как силовое подразделение, имеем кое-какой опыт. Неравные условия получаются». Судя по всему, спор ему был интересен, но природная честность все-таки заставила его реально оценить расклад. «Диверсантов всегда меньше», — отмел его возражение я. «Но для чистоты эксперимента вы можете поставить трех своих бойцов в качестве постовых, а остальные трое будут моими целями. Причем я настаиваю, чтобы одну из целей изображали вы сами. Для наглядности». «Договорились!» — вновь повеселел командир наемников. «Готовьтесь, у вас 15 минут. Ваших людей сейчас проводят сюда». Он протянул мне артефакт невидимости и вновь взялся за мобильник.